Месть. Эпиграф. Месть это катализатор. В ней человек великолепно проявляется. Ей всегда предшествует некая объективная причина, событие, которое переламывает человека. В таком состоянии человек становится способен на проявление самых искренних и сильных чувств. Цивилизованное общество отрицает личную месть как способ воздаяния за зло, но жажда мести от этого никуда не девается. Пак Чхан Ук. Я не спроста взял в качестве цитаты слова известного корейского режиссёра Пака Чхан Ука. Уверен, многие смотрели его фильмы, такие как Oldboy, хотя не придавали значения строчке режиссёр в титрах. Прежде всего, давайте сразу разобьём вдребезги интраэкт о том, что жажда мести это плохо. Этот интроект насаждается всячески любым способом в обществе на любом возрастном этапе жизни. Ради стабильности обстановки в обществе на насаждении этого интроекта брошены силы всех, кого только можно, от учителей и религиозных деятелей до психологов. И если, читая эти строки, в вашем сознании всплывает «Месть у дел слабых прощают сильные», Месть это не цивилизованное средневековье. Мстят неудачники. Мстить нехорошо, ты должен прощать. Ударили по правой щеке, подставь левую. И прочие достаточно распространённые догматы, то вынужден вам сказать, 99%, что вы себе лжёте. Единственный, кто может запретить вам мстить это закон уголовного права. Но даже он не в силах запретить вам жажду мести. Потому что жажда мести это глубинное желание, сильно завязанное на инстинкте выживания и сохранении своих базовых потребностей. Если у вас есть опыт жесточайшего предательства, унижения, потерь, что-то из нашей красной зоны, такое, что вы даже не можете вспомнить, был ли он, то можете пропустить все разделы ниже и начать с последнюю заключительную часть. Вы действительно умеете прощать? И это правда. Вы даже не помните, предавали ли вас, отнимали ли у ваших близких жизнь, отбирали ли у вас все сбережения и угрожали ли вашей жизни. А если нет, лучше продолжите. О чём говорит популярность тематики мести в культуре? О чём говорит популярность тематики мести в мировой культуре? Популярно значит востребовано у многих слоёв населения самых разных сословий, национальностей и возрастов. И раз я взял в качестве эпиграфа цитату режиссера, посмотрим на самый значимый показатель 21 века — кинематограф. Есть такой сайт IMDB — интернет-муви-датабейс, крупнейший в мире, вот уже более 30 лет собирающий информацию и мнения зрителей о фильмах, сериалах, актерах, режиссерах и сценаристах. На 2021 год в базе есть информация о более чем 6,5 млн кинофильмов, сериалов, а также о 10,4 млн человек, чья профессия связана с кино. Но нас интересует так называемый рейтинг IMDb, 250 лучших фильмов по версии IMDb. Вы без труда найдёте его в интернете. Это рейтинг голосов зрителей за тот или иной фильм. Подсчёт ведётся по формуле байесовской оценки и учитываются голоса только давно и стабильно голосующих постоянно зарегистрированных пользователей. Примечание. Байеровская оценка статистический метод оценки, наиболее точно подходящий в данном случае. Например, это подходит для нивелирования того, что какой-то фильм на 20 лет старше другого и у него больше шансов набрать большее число голосов. Детали математики нам не важны, важно понимание, что рейтинг весьма точно отражает реальную картину оценки того или иного фильма. А теперь я попрошу вас заглянуть на этот рейтинг и посмотреть 250 мировых шедевров по мнению зрителей. Более 6,5 млн фильмов в базе и 250 из них, за которые голосовали самые разные зрители, самых разных возрастов, сословий и национальностей. А теперь вопрос: Какой процент фильмов из признанных зрителями шедевров затрагивает тематику мести? Почти все, проверьте. На IMDb можно найти рейтинги российских фильмов, английских, каких угодно. Везде будет одинаковая картина: любовь, предательство, месть, дружба, насилие, месть, во всевозможных вариантах. Почему тема мести так востребована в кинематографе? Теперь, когда вы прочитали шесть частей моей книги, вы уже можете ответить на этот вопрос. Думаю, самые внимательные уже назвали главное слово идентификация. Когда зрителя захватывает кино? Почему у него учащается пульс, когда герою фильма страшно? Потому что зритель идентифицируется на момент просмотра с героем ленты. Вернитесь к пятой части книги и перечитайте главу об идентификации. Но зритель не хочет идентифицироваться с героем, который является его копией, например, с менеджером, который ходит на работу каждый день. Он и так без кино ходит на работу каждый день. Зритель с удовольствием на 2 часа фильма перевоплотиться в того, чью жизнь он бы хотел прожить, но не может. Он идентифицируется с тем, кто поступает так, как хотел бы поступить зритель, но не поступает. И какие самые популярные по мнению сотен тысяч зрителей из многих миллионов фильмов, снятых с начала века, кино и оценённых за более чем 30 лет, фильмы о мести. Вот начало списка топ-251 первые 16 фильмов по состоянию на 12 апреля 2022 года. Побег из Шоушенка, Крёстный отец, Крёстный отец 2, Тёмный рыцарь, 12 разгневанных мужчин, Список Шиндлера, Властелин колец: Возвращение короля, Криминальное чтиво, Властелин колец: Братство кольца, Хороший, плохой, злой, Форрест Гамп, Бойцовский клуб, Начало, Властелин колец: Две крепости, Звёздные войны: Эпизод 5, Империя наносит ответный удар, Матрица. В сюжете каких фильмов вы найдёте тему месте почти во всех что делает герой с которым зрители хотят идентифицироваться герой мстит потому что как и сказал пак чхан ук общество запрещает месть но жажда мести от этого никуда не девается или как говорю я мы любим в кино плохих парней потому что они позволяют себе то что мы себе запрещаем выбирают себя а не общество Но почему мы жаждем мести? В чем причина? Сейчас я вам объясню это, даже с помощью двух моделей. А пока вот вам домашнее задание. До кино самым популярным способом идентифицироваться с другой личностью было чтение художественной литературы. А что с местью в классической художественной литературе? Если вы не любите делать домашку, я подскажу. То же самое, что и в кино. И так со времен античной литературы. почему мы жаждем мести что же раз вы дочитали до этого места вы не из тех кто не смотрит фильмы о мести и не может вспомнить когда же его предавали и раз уж мы так сильно хотим сделать то что делает на экране полицейский который мстит за своего напарника неплохо бы узнать почему как я уже сказал тема мести табуирована и катастрофически мало изучается Если вы наберёте в поисковике PubMed английское слово revenge, что означает месть, то обнаружите всего 863 результата. Примечание. PubMed бесплатная поисковая система по биомедицинским, в том числе поведенческим исследованиям, созданная Национальным центром биотехнологической информации в 1997 году. Ежедневно портал посещают около 2,5 миллионов пользователей. База данных PubMed представляет собой электронно-поисковую систему с бесплатным доступом к 30 миллионам публикаций из 4800 индексируемых журналов по медицинским тематикам. В базе содержатся статьи, опубликованные с 1960 года по сегодняшний день. хотя по запросу aggression, агрессия, мы видим уже 267 481 результат. Как так может быть? 30 миллионов исследований с 1960 года и всего 761 упоминание о мести. Как будто ее и нет. Вопрос риторический. Придется разбираться самим. Желание мести с точки зрения теории Поля Курта Левина. Вернемся к теории психологического поля Курта Левина. Суть этой модели в том, что люди находятся и взаимодействуют в психическом поле, в котором каждый объект и каждый другой человек является неким объектом фигуры с определенным размером и с определенной валентностью. Отрицательное отталкивает вас, положительное притягивает. а размер соответствует значимости значимый для вас человек или цель большой размер фигуры в вашем психическом поле а не знакомый алкаш в городе за 1000 километров ничтожно малый размер когда вы находитесь в отношениях с человеком которому вы доверяете изначально предполагается что значимость у вас равнозначна это могут быть дружеские или интимные отношения важно что отношения близкие и доверительные в обод пересекаетесь границами личности друг друга это значит что фигура этого человека в вашем общем поле для вас большая но и вы для него тоже значите много то есть этот человек находится в балансе с вами его значимость его валентность по объёму и по знаку велика как и ваша к нему это автоматически подразумевает уязвимость вы беззащитны друг перед другом на основании этого вы верите, что этот человек не причинит вам боль, уничтожив ваши границы. Но вдруг происходит предательство, вскрывается обман, измена, какая-то серьёзная подстава, что начальство уничтожает ваши границы личности как минимум, а как максимум, вы оказываетесь разобранным по частям с кризисом самой идентификации. Это означает, что второй индивид в одностороннем порядке Пользуясь тем, что вы уязвимы, уменьшил размеры вашей фигуры в вашем психическом поле относительно размеров своей фигуры. Он для вас по-прежнему значим и огромен, а вы для него стали никем. Тем самым алкашом за тысячу километров. Он по-прежнему для вас значим, вы воете от боли и обиды, задаете себе вопрос «за что?», а вы для него давно пустое место. И вы оказались уязвимы перед ним, а вы не могли бы уязвить. а он перед вами неуязвим. Он вешал до последнего момента вам лапшу на уши, убеждая в том, что вы ему так важны, а на самом же деле готовил удар. Та же самая ситуация происходит, например, после трагедии, потери родного человека, когда есть кому мстить. Например, в ДТП по вине нетрезвого сына местного чиновника погибает, не дай бог, ваш значимый человек. Вы для виновника никто, пустое место». А он для вас за секунду стал огромной фигурой, угрожающей и причиняющей боль. Он может спокойно уже завтра улыбаться, снова употреблять дорогой алкоголь, веселиться, и его жизнь никак не изменилась. А ваша жизнь мгновенно разделилась на «до» и «после». И поскольку вы являетесь уязвимым, возникает желание моментально восстановить этот баланс в размерах фигуры, чтобы себя обезопасить. Наши границы были нарушены грубо и очень сильно. Давайте вспомним теорию агрессии. Вследствие того, что наши границы были нарушены, возникает гнев. Гнев порождает агрессию, и это действие, оно призвано восстановить ваши границы, восстановить обратно отобранную в одностороннем порядке значимость. И этот вид агрессии и является, по сути, местью. Желание мести с точки зрения борьбы за базовые потребности Наряду с базовыми реакциями и с базовыми эмоциями, согласно теории, есть базовые потребности. То есть потребности, которые у нас есть от рождения и от которых мы не можем отказаться. Потребность в физической безопасности, в пище и отдыхе и потребность в продолжении рода. Таким образом, угроза лишения любой из этих потребностей приводит к необходимости сконцентрировать все силы на её закрытии. Вы знаете из самого начала книги, что личные границы бывают физическими и психическими. Физические границы нам малоинтересны, и я направил интересующихся к книге Алана Пиза из их жестов. Сейчас я приведу кое-какие данные из этой книги, чтобы наглядно показать, как наша психика расширяет понятие базовых потребностей. О таком расширении я вскользь уже упоминал. Обычное личное физическое пространство или физические личные границы составляют у жителей крупного города порядка 50-100 сантиметров. Однако водитель автомобиля, согласно исследованиям, увеличивает физическое личное пространство на габариты авто плюс 1-1,5 метра. Это приводит к тому, что вторжение в это пространство другого авто вызывает такие же реакции, как нарушение 50-сантиметрового пространства другим человеком вне авто. Такое нарушение на дороге может даже привести к атаке. Так происходит расширение личного физического пространства. А как же с психологическими личными границами? То же самое. В наши времена психика ассоциирует с личными границами с базовыми потребностями многие важные для индивида вещи, расширяя их примерно так же, как автомобиль расширяет физические личные границы. Так, например, материальное благосостояние психика считает за потребность в безопасности. Угроза или потеря материального благосостояния часто воспринимается как лишение базовой потребности в безопасности. И если многократные попытки сохранить состояние не увенчались успехом, то развивается сильнейшая фрустрация, которую закрыть без отделения истинной биологической безопасности от расширенной невозможно, как результат может проявиться мортиде, жажда смерти. Примечание. Мортиде от латинского mors смерть, термин, используемый в психоанализе для обозначения вида деструктивного понятия инстинкта смерти, введён в 1936 году Паулем Федерным, одним из учеников Зигмунда Фрейда, после дав более раннего открытия Сабины Шпильрейн. То есть эмоциональная боль в крайних случаях может подтолкнуть к решению прекратить физическое существование. Все слышали истории о выбросившихся из окон разорившихся биржевых брокерах, совершивших суицид прогоревших бизнесменах или хотя бы о более лайтовых версиях Марцида, спившихся после разорения людях. А в чём дело? Ведь с голоду явно никто бы не умер, а дело в этом расширении. Но что если источник угрозы, например, финансовому благополучию вполне себе персонифицирован, не какой-то там кризис, а вполне конкретный мошенник, кидала или рейдер-захватчик. В таком случае желание достать во что бы то ни стало обидчика и отомстить, утвердиться в праве на свою безопасность. И вот каков механизм. После того, как человека лишили хитростью или силой его материального благосостояния, Остаётся страх, что в любой момент и в любую секунду подобные люди могут по желанию лишить человека потребности в безопасности. Психика потребности в безопасности уже расширила на величину материального благосостояния. Желание нанести обидчику такой же или более серьёзный урон часто является бессознательным желанием убедиться в праве на свою расширенную базовую потребность, убедиться в том, что кто попало не может отобрать эту потребность. примечание. Конечно, существует и более сложное объяснение, например, что мартида, натыкаясь на инстинкт самосохранения, переходит в деструда, желание уничтожения других, при том, готовая цель уже есть это обидчик. Я не буду касаться подобных тем в этой книге, но прошу отметить, что вы сможете найти массу доказательств врождённости жажды мести, если захотите. Этот механизм частично объясняет то, почему может возникнуть весьма бурная реакция на, казалось бы, незначительный урон. Психика каждого человека расширяет базовые потребности по-разному, и то, что для вас может показаться пустяком, для кого-то будет жизненно важной вещью. Давайте вернёмся к разделу об этологии и вспомним о том, что если ваши границы на глазах у всей стаи в плейстоцене разрушили, то есть вас унизили, оскорбили, вытерли об вас ноги, и вы не ответили, фактически это означало, что вы потеряли свой ранг. У вас больше не будет ни лучших кусков пищи, на вас не посмотрит больше ни одна самка, то есть базовые потребности и в безопасности, и в пище, и уж тем более в продолжении рода, вам не закрыть. Фактически это означало смерть. И особь должна была вернуть этот баланс, возвратить собственный ранг, потому что это было вопросом выживания. возврат своего ранга и места в стае и является местью или реваншем. Таким образом, защищать свою безопасность, видимо, развилось до инстинктивного действия. А что такое инстинкт? Инстинктивность мести. Итак, первая реакция человека инстинктивно отомстить. Отомстить, то есть сделать что-то, чтобы вернуть себе свои границы и увеличить свой размер фигуры в общем с врагом поле. защитить свою безопасность, вернуть свой ранг. Если дружбы, доверия и любви больше нет, значит, единственный способ увеличить размер своей фигуры для кого-то это агрессия, которая заставит вторую фигуру вновь с вами считаться. Страх насилия, страх унижения подойдёт всё что угодно, раз уж нельзя по-хорошему. Я не просто сказал, что реакция инстинктивна, Инстинкт реакция на некий триггер, как на действие, который запускает цепочку неконтролируемых поведенческих паттернов, которые одинаковы для всех представителей одного и того же вида. Теперь понятно, почему независимо от страны, фильмы, в которых зритель идентифицируется с мстителем, на первом месте в рейтинге IMDb. Видовая реакция инстинкт И хоть разные этнические и социальные модели с разной степенью успешности прикрывают нашу животную инстинктивную часть фиговым листочком морали, получается не очень. В минуты сильнейшей обиды, боли, потери обезьяна берёт вверх, и из id оно эти паттерны мщения не вытравить. Независимо от континента проживания, древнейший принцип талиона око за око, Существовал тысячелетия абсолютно во всех культурах и абсолютно везде. Заврождённое, а не приобретённое желание мстить, говорит ещё тот факт, что при желании отомстить активируется гораздо более древняя часть мозга лимбическая система, где как раз прописаны базовые эмоции, которые есть у всех с рождения: страх, радость, гнев, печаль. Будь месть разученным паттерном, мы бы видели активацию неокортекса современного мозга. В редком исследовании доктора Дэвида Честера и доктора Натана Девола говорится о удовольствии от мести, которое, как положительное подкрепление, побуждает отвечать агрессией. Это удовольствие не выученное, оно есть у всех высокоразвитых животных. Кстати, чем выше уровень развития некоего животного, а человек это очень высокоразвитое животное, Тем больше, как правило, у него предрасположенность к мести. Например, у рыб нет мести, но мы не рыбы. И вот вы жаждете мести. Но что происходит в реальности? В подавляющем случае начинается ад для вашей психики, который приводит к активации всех возможных психологических защит. Только бы от этого чудовищного напряжения избавиться. Именно поэтому я так подробно разбираю вопрос обиды и желания отомстить. Если вы сейчас введёте в Яндексе, что заставляет нас мстить или любой подобный запрос, 95% выдачи будут составлять пространные статьи от имени различного рода психологов в кавычках о том, почему не надо мстить, почему это плохо, почему мстить слабы. Везде будет социальный прессинг по поводу того, что если вы отомстите, вам же будет хуже. аргументация при этом будет уровня «в сексе ничего интересного нет, я про него все прочитал, можете мне верить, я же профи». И вот в этом-то и заключается проблема. С детства прочные кандалы и супер-эго, сверх-я, начиная от кучи интроектов «мстить нехорошо», «надо простить», «отпустить», «подставить левую щеку». При этом мощнейший инстинктивно обусловленный импульс из ID, требующий возмездия. Уголовный кодекс ограничивает не менее прочными кандалами угрозы законного наказания за любое проявление мести. Даже если закон бессилен за вас заступиться, он не даст вам заступиться за себя. В результате мы получаем чудовищнейшее напряжение внутриличностного конфликта, и это помимо параллельно существующего межличностного. Итак, человек со сломанными границами, разбитый на части. неоправданно ощущающий несуществующую вину, как я такое смог допустить, я, наверное, виноват, ощущающий брешь в своей личности, при всем при этом со связанными за спиной руками, связанными уголовным кодексом и своим суперэго, сверх «я». Накидать картинку психического состояния человека, которого предал супруг или обокрал партнер, или человека, лишившегося кого-то из значимых людей — Можно самую страшную, не ошибётесь. И чтобы заткнуть эту боль, включаются всевозможные психологические защиты. Если вы посмотрите на пять этапов принятия Кюблер-Росс, то пользуясь знаниями из этой книги, без труда найдёте на каждом из этапов наиболее приемлемые психологические защиты. Давайте посмотрим несколько примеров. Вера в высшую справедливость. Отдельной главой Я бы выделил регрессивное магическое мышление с верой в высшие силы. Читаем главу о магическом аннулировании. Инфантильная вера в то, что жизнь справедлива. Что чаще всего можно услышать от приверженцев такой формы регрессии? «В жизни есть закон бумеранга, все вернется. Если долго сидеть у реки, можно увидеть, как по ней проплывает труп врага». И много других подобных высказываний и цитат. Тут даже не скрывается жажда мести, но она инфантильно возлагается на некую патерналистскую фигуру кармы, бога или высшей справедливости. Если перевести всё это на честный язык, то звучать это будет так: когда-нибудь в твоей жизни произойдёт какая-нибудь неприятность. Ведь неприятности периодически происходят со всеми, но я свяжу её с некими высшими силами. которые тебе заменяют там в стиле, хотя и не имею к этой неприятности никакого отношения. Те из вас, кто уже знаком с когнитивными искажениями по моей второй книге, конечно, улыбнулись такому набору для самообмана. Поэтому критику подобные позиции с точки зрения когнитивистики я опущу, а вот в этой книге укажу на самое слабое звено этой теории с точки зрения психологии. Объективной справедливости не существует. Нет, вы не ошиблись. Я именно это сказал. Вы всё прочитали верно. Справедливость это субъективная шкала деяний и полагающихся за них воздаяний. И вся штука в том, что не найдётся и двух человек в мире, у которых этот список будет одинаковый на все случаи. Каждый из нас считает приемлемыми и неприемлемыми разные вещи согласно своему суперэго, сверхя, и, соответственно, тяжести преступления меры воздаяния мы тоже пропишем разные. Представьте многоэтажку, где на первом этаже живёт семья с ярко выраженным девиантным поведением и криминальным образом жизни, а на последнем этаже живёт семья законопослушных филологов в третьем поколении. И для первой семьи обмануть лоха это справедливо и достойно, согласно их пониманию справедливости, лох существует, чтобы его стричь. но это совершенно несправедливо для членов второй семьи, для которой любой обман — это несправедливость. Для первой семьи за вербальное оскорбление петух или козел смерть как мера воздаяния справедлива, для второй — смерть из-за такого дикость. Так в какую справедливость верят приверженцы ожидания трупа врага, плывущего по реке? В свою, но, увы, инфантильность — не предусматривает целенаправленного исполнения желаний, хотя им и больно. Даже в масштабах одного подъезда понятия справедливости могут быть диаметрально противоположными. Так что же говорить о попытке найти высшую утопию. Вудуизм как регрессия и результат магического мышления. Человек ходит к гадалкам, начинает шить кукол вуду с лицом обидчика и втыкать в них иголки. разного рода колдуньи, порчи, сглазы и прочие привороты и мракобесие. Здравствуй, магическое мышление. Здравствуй, аннулирование. Здравствуйте, какие-то непонятные верования. Ну а если после укола в куклу враг поскознётся зимой и ногу сломает, то всё. Даже не думайте говорить человеку о совпадении и отсутствии высшей справедливости. Или вот вам вариант посложнее. Реактивное образование. реактивное образование и лживое всепрощение. Нельзя мстить и ненавидеть, надо простить и возлюбить врага своего. Этот интроэкт суперэго, сверхя, насаждается и со стороны различных религиозных обществ, и со стороны воспитателей, и со стороны всего, и кого только можно. При реактивном образовании психика начинает раздувать противоположный полюс ненависти. пользуюсь тем, что чувства амбивалентны, то есть любовь. Примечание. Вы можете прочитать во многих источниках, что противоположным полюсом любви является равнодушие, что неверно. Равнодушие это отсутствие любых чувств, некий универсальный антиполюс, а антипод любви всё же ненависть. И вот после жуткой трагедии вместо страстно желаемого отмщения мы видим невротическое воцерковление, фанатичное следование канонам религиозного культа, фанатичные проповеди о прощении и любви. Увы, для многих, если не для подавляющего большинства, это не прощение, это реактивное образование. И особенно заметным это становится, если всё делается максимально демонстративно. Многие так до конца жизни и остаются в таком состоянии, потому что вернуться и прожить боль страшно, а для подпитки реактивного образования постоянно нужны стимулы: молитвы, собрания и проповеди. Аутоагрессия и ненависть к себе. Думаю, у каждого читателя тут найдётся сотню примеров. Как вы уже знаете из книги, агрессия не может деться в никуда. Если она появилась, она должна во что-то вылиться. Иногда в соматической форме, о чем в следующей части, но чаще в виде агрессии, направленной на себя, аутоагрессии. Это и понятно. Ощущение того, что вы сами себя предали в угоду морали воспитания и ценностей общества или недовольство собой за то, что вы убеждены, что обязаны простить, но не можете, выливается в ненависть к себе. И тут все что угодно, от самоповреждения в виде тоннелей в ушах – тонны татуировок или даже порезов вен до да алкоголя, наркотиков и безответственной езды с превышением скорости. Так что же делать? Кажется, что я нарисовал безвыходную картину, но это не так. Я дам вам план действий по преодолению фрустрации красной зоны. Первое. Я разрешаю вам не прощать. Второе. Я разрешаю вам жаждать мести и мстить. Третье. Агрессия и колоссальной энергии, и мы переведём её себе на пользу, превратив в конструктивную. А теперь подробно. Первое. Я безумно рад за тех, кто истинно, без лжи себе умеет прощать. Я думаю, что это дар. Но подавляющее число из нас не такие. Рейтинг IMDb тому самое прозрачное доказательство. Глянцевые популярные психоэзотерические статьи насаждают интроект, что сильные и хорошие люди прощают. Это махровая манипуляция, потому что если вы не можете простить, но повелись и поверили модной статье, подписанной психологом с перечислением регалий, вы чувствуете себя слабоком и отвратительным человеком. Ну как же? Сильные прощают, они хорошие, а я не могу, значит, я слабак и плохой? Нет. Мы все плоды нашей генетики, формирования нашей средой, нашего бессознательного ID, оно, и мы не могли выбрать это. Если вы, как сложившаяся личность, не можете простить, я разрешаю вам не прощать. И вы не слабак и не плохой. Не каждый день с вами происходит утрата близких, предательство, кидалово и измены. И если вы сформировались так, что простить не можете, не прощайте. Это не в ваших силах. Простить сейчас и по щелчку пальцев. Разумеется, вы можете провести работу и научиться этому, если захотите. Но это не быстро, не в эту секунду, и это не обязательно. Не считайте плохим и слабым того, кто не готов терпеть, когда об него вытирают ноги. Одно только утверждение со страницы экранов, что вы должны себя загнать в рамки прощения, еще не делает это правдой. Помните, что вы В угоду стабильности общества ваше психическое здоровье незадумываясь принесут в жертву. На этом этапе важно прекратить брать на себя вину за то, что вы не можете соответствовать стандартам, навязанных социумом. Не можете простить сейчас не прощайте. Второе, что важно знать: не простить это не значит находиться постоянно в кислоте ненависти к обидчику. Это значит считать себя вправе отдать ему моральный долг в любой момент. когда представится случай и не чувствовать себя плохим. Второе. Я разрешаю вам жаждать мести. Это ваша инстинктивная реакция и ваше право. Самая важная деталь вы не обязаны за это желание оправдываться, ни перед собой, ни перед кем-либо, особенно перед собой. Типичные ошибки Ошибка это оправдываться перед собой, инфантильно опираясь на борьбу за высшую справедливость. Не существует высшей справедливости, мы это уже обсудили. Вы будете отстаивать свои границы, свои базовые потребности, этого достаточно. Ошибка это пытаться наказать вашего обидчика. Запомните, отомстить это поделиться эмоциональной болью с тем, кто вам её доставил. Наказать Это исправить человека в его воззрениях и поступках. Наказывать и исправлять нарушителя должен и имеет право только закон. Это его прерогатива. Третье. Самая большая проблема в том, что в 99% случаев отомстить так, чтобы не нарушить уголовного права, мы не можем. Закон может быть бессилен защитить вас, но он запрещает вам постоять за себя. А как закон на вас воздействует? страх наказания. Что же, у нас получается огромный поток энергии агрессии, который ищет выход, и для того, чтобы его перенаправить не на самоедство по поводу бессилия и не на загоны руминации по кругу, мы сделаем вот что. Мы откладываем акт отмщения либо до того, как представится случай, либо до того, когда страх наказания будет неактуален. Я называю это методом химеейер Этим мы делаем очень важный ход. Мы не признаём своего бессилия, а оставляем за собой право взять реванш, но позже, когда мы этого пожелаем. Именно чувство бессилия и унижения в особо тяжёлых случаях предательств партнёров по бизнесу, измен вызывает фрустрацию. Как мы помним, цикл за циклом при попытке пробить барьер фрустратор растёт ощущение бессилия и падает самооценка. Сделав определенные несколько попыток, мы можем продолжить жить своей жизнью, но при этом не думая каждую секунду о предателе. Зная, что в любом случае время придет, сейчас вы перестанете концентрироваться и гонять умственную жвачку вокруг проблемы. Важно, что при этом делать с высвободившейся из цикла фрустрации и агрессии. Вспомните, пожалуйста, картинку из раздела «Фрустрации». Раздел о повышении самооценки вы уже прочитали. Тогда вот ответ. Все силы принудительно мы направляем на любую удобную для вас сферу, позволяющую истинно повысить самооценку. Это даст нам важнейшее преимущество. Мы перестаем ждать. Мы начинаем действовать, делать и не хотя бы что-то, а работать над собой, вкладывая усилия в себя. Что такое представившийся отомстить случай, думаю, интуитивно понятно. Остаётся немного прояснить, что это такая ситуация, когда страх наказания будет неактуален. Чем руководствуется любой мошенник, любой предатель? Я всегда свожу его расчёты к одной фразе: "А что ты мне сделаешь?" Безнаказанность это то, чем руководствуется любого рода аферисты, кидалы и предатели. Их расчёт строится на том, что их жертва будет ограничена страхом перед законом, средствами, возможностями. Но что, если вы, к примеру, неизлечимо больны? Страшно представить, но при такой ситуации страх наказания со стороны закона уже не актуален. Фактически вы становитесь в позицию, когда можете, не предусмотревшему это развитию событий врагу, сказать: "Ну и что? А что ты мне сделаешь?" и сделать с ним всё, что хотите. Если вы будете долгое время здоровы и сильны, вы испрогрессируете, повысите себе самооценку и обзаведётесь ресурсами, которые сами собой помогут взять реванш. А если вы воли судьбы неизлечимо заболеете, то всё равно поквитайтесь с обидчиком. Это практически беспроигрышный вариант. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний. Помешать такому плану могут только случайности. Но они могут помешать любому плану. В предсказании случайности мы бессильны. Что даёт такой план? Ощущение того, что отныне вы всесильны. Это не мифические высшие силы, а лично вы, когда придёт время, с процентами посчитаете за всё. А значит, сейчас можно максимально вложиться в саморазвитие, повысить самооценку, и возможно, через это придёт тот самый случай, когда ваши возможности многократно возрастут в результате усилий. А если вдруг ваша жизнь будет обречена, вы не умрёте проигравшим. Задача этого подхода выйти из позиции жертвы, из длительной обиды и высвободить силы для того, чтобы пройти, согласно Кюблер-Росс, оставшиеся этапы принятия. Вы переходите из положения объекта, который бессилен и ждёт спасения, в положение субъекта, который действует. А в отличие от объекта, субъект уже в силах изменить ситуацию. Залогом отсутствия напряжения в психике будет отсутствие лжи себе. Помните, что занимая такую позицию, вы даёте себе право отомстить потом, но вы не обязаны этого делать. Решение будет в итоге только за вами. Etut месть это блюдо, которое подают холодным. Наверняка вы слышали эту поговорку, но почему она звучит именно так? Многие предполагают и не без оснований, что смысл в хладнокровии. в том, чтобы не ошибиться. Однако есть и более гуманная точка зрения, чтобы предотвратить излишнюю эскалацию конфликта. Профессор социологии Мюрей Страус, создатель школы конфликтной тактики, при изучении агрессии задался вопросом, почему в некоторых случаях насилие агрессор останавливается, а в других заходит слишком далеко. Многие осуждённые за убийство и насилие в показаниях отмечали что не могли остановиться, нанося всё новые и новые удары жертве, что они себя не контролировали. Страус пришёл к выводу, что способность остановиться связана с субъективным ощущением восприятия уровня достижения цели. Когда вы начинаете конфликт немедленно и на эмоциях, вы заранее не знаете, чего вы хотите достичь. Люди, которые начали проявлять агрессию, не имели субъективного уровня восприятия достижения цели, потому что этой цели не было изначально. Не было плана, до какой степени проявить агрессию перед тем, как они её начали проявлять. И тут начинается эскалация конфликта с мало контролируемыми весьма печальными последствиями. Это одна из причин, почему говорят: "Месть это блюдо, которое подают холодным". Если ваши границы снесли, если вас очень серьёзно задели, а вы решились отомстить и нашли способ, как это сделать, если вы делаете это на эмоциях, то можете наделать глупостей. У вас будет отсутствовать субъективный уровень восприятия достижения цели, потому что цель не была поставлена. Знаете, в былые времена говорили: "Мы дерёмся до первой крови". Такие условия, они могли быть разные при дуэлях. Это как раз эмпирически обусловленный опыт остановки кровопролития в нужный момент. Что же, я постарался рассмотреть большую часть психологических защит, а также то, что приносит самую большую эмоциональную боль: психическое насилие, фрустрации красной зоны. Чем больше эмоциональный дискомфорт, тем больше вероятность возникновения вымышленной реальности, в которой мы пытаемся спрятаться от боли. Осталось немного Я расскажу о нескольких более сложных по своей сути психологических защитах.